Часть 2. Число Эль в Ландовели резко сократилось после падения кометы, когда остров разделился на две части. Немногие Эль решили остаться в истинном Ландовели, где тиран-король утверждал, что правит по их воле. Стремление свободного Ландовила к прогрессу любой ценой привело к загрязнению морей. Эль неразрывно связаны с мировым океаном, Но они отказались плавать в загрязненных водах, как и осквернять свой организм дарами. Пока мы не устраним эти бедствия, Эль не станут посещать места, которые они когда-то любили. А жителям обоих ландовелов придется обходиться без их общества и вдохновения. Из предисловия книги «Земля Эль» Лихейна. Глава четырнадцатая. Люди танцевали на берегу свободного ландовила. С палубы корабля, скользящего в ночной тени, рабы со скалы Крема с изумлением разглядывали блестящие фигуры, скачущие и кружащиеся под вспышками разноцветных огней. Звуки голосов, смеха и громкой музыки доносились через воду. Вдали светился и переливался всеми огнями радуги Альма-Сити. «Кристальный пляж субботним вечером», — проворчал капитан Ола. «Не волнуйтесь, Лихейн, они нас не заметят. Слишком заняты своими плясками». Бывшие рабы стали возмущаться и с тоской оглядываться, когда корабль оставил танцующих и огни позади. Они недовольно ворчали, когда Ола велел, наконец, бросить якорь под высоким узким мысом. Но ошеломленная тишина наступила, когда они увидели гудящую серебряную лестницу, поднимающуюся наверх, к самой вершине утеса где стояло одинокое здание с плоской крышей. «Что это за место?» — спросил кот, настолько потрясенный, что забыл о своем обычном вежливом обращении с Лихейном. «Это юго-восточное убежище, где живем и работаем мы с Зеной, Гарри», — сказал Лихейн с улыбкой. «Вам нужно пройти тесты и медицинский осмотр, так что вы пока останетесь здесь». «Надолго?» — резко спросил кот. Возможно, Лихейн не расслышал его вопрос. Во всяком случае, он на него не ответил. «Вас разместят со всеми удобствами», — сказал он вместо ответа. «Помимо своего основного назначения, которое вряд ли будет вам интересно, этот объект создан как надежное укрытие для граждан в случае... эээ... -э любой чрезвычайной ситуации». «Вы хотите сказать на тот случай, если нападут Эль?» — выкрикнула одна из акул из задней части толпы и Нина кей взвизгнула, как ужаленная. Лихейн поморщился. «Нет, нет. Скажем, если нападет враг. Или произойдет какое-нибудь стихийное бедствие. И для таких случаев, как наш... Хотя это первый спасательный корабль, прибывший в свободный Ландовил за многие годы. С тех пор, как провалилось восстание в истинном Ландовиле», сказал Дис со знанием дела. Лихейн вгляделся в толпу, чтобы понять, кто это говорил. «Совершенно верно, э -э, Дис», — сказал он. «Одна из мятежниц добралась до скалы!» — крикнул Лок, стремясь тоже привлечь к себе внимание. «Она покончила с собой, а Крем убил тех Эль, которые преследовали ее. Спросите глотателя ядов, он все видел!» «Правда?» — сказал Лихейн с большим интересом. Дерри вздрогнул, когда воспоминания, об обретенные на смерть женщины, всплыли в его сознании. Люди перешептывались вокруг него. Некоторые с тревогой поглядывали на небо. «Эти типы были не Эль, дубина!» — сказал кот с раздражением. «Точно Эль!» — крикнул в ответ Лок и многие другие. Шум усилился. Нина кей застонала «Прекратите!» — пронзительно крикнула Зена. Мгновенно воцарилась удивленная тишина. Никто раньше не слышал, чтобы Зена повышала голос. «Отлично!» Прогремел капитан Ола, оглядывая толпу. «А теперь я буду безмерно благодарен, если вы, паршивцы, уберетесь отсюда. У нас полно работы, а прилив уходит. Я не хочу, чтобы мой корабль застрял на этих скалах». Бывшие рабы спустились на причал, а оттуда их повели к серебряной лестнице, которая должна была доставить их на вершину утеса. Самых слабых мурен пришлось нести на руках а также нину кей и некоторых других которые с ужасом глядели на движущиеся ступени внутри здания их провели по пустынным коридорам с бледными гладкими стенами в огромное сияющее пространство где их ждали дежурные в синих одеждах следующий час прошел словно в ошеломительном тумане горячие пенные ванны чистые пижамы и наконец большая бледно-зеленая комната уставленная рядами узких кроватей Ощущая себя беззащитными существами, только что вылупившимися из скорлыпы и столкнувшимися со странным новым миром, бывшие рабы залезли в постели под строгим взглядом Зены. «Крепкий на вид мужчина сел за стол у двери». Его ногти были окрашены в синий цвет, в тон его куртки. «Это Бири», — сказала Зена, касаясь плеча мужчины. «Он будет вашим дежурным этой ночью». «Дежурным или сторожем?» подумал Дерри, когда Бири улыбнулся во все зубы и скрестил руки на груди. «А теперь спать!» — сказала Зена и выключила свет. Утром зевающего Бири сменили двое дневных дежурных — большой веселый мужчина по имени Бонгани и флегматичная веснушчатая женщина по имени Вин. Они вошли с тележкой полной одежды темно-синими рубашками и длинными брюками, белыми футболками и шортами, целыми пачками белых носков и деревянными ящиками с обувью разных фасонов и размеров. Прежде чем кто-либо успел даже подумать о том, чтобы покопаться в ящиках с обувью, кот проскользнул вперед и забрал себе пару массивных белых ботинок, украшенных рядами серебряных звезд. Он проснулся рано и успел поболтать с Бири, который посоветовал ему обратить внимание именно на эту обувь, потому что это были «Манго», самая новая модель. Вместо пряжи или шнурков на обуви «Манго» было два широких перекрещивающихся клапана, которые скреплялись мощными маленькими магнитами, спрятанными за серебряными звездочками. «Легко надевать, легко снимать!» — хвастался кот, демонстрируя чудо-ботинки. Однако, наблюдая, как он расхаживает, Дерри пришел к выводу, что на самом деле Манго нравится коту из-за невероятно толстой подошвы, которая делала его выше ростом. Затем смущенных, не узнавших себя в новой одежде бывших рабов, отвели в другую огромную комнату. В этой комнате не было окон, но она была ярко освещена. Они сели плечом к плечу за длинные белые столы, на которых их уже ждали ложки, кувшина с молоком, миски с кашей, компот и сладкий поджаренный хлеб. Это было так не похоже на скалу Крема, так не похоже на их прежнюю жизнь в истинном Ландовеле. Некоторое время большинство детей были слишком потрясены и разговаривали только шепотом. Но постепенно они стали пробовать незнакомую еду и потихоньку успокоились и вскоре поднялся такой шум из множества болтающих голосов, что, казалось, в эту комнату прилетела на гнездовье колония морских птиц. Дерри сидел с Нумом, а значит, с соломинкой и котом. Уборщица Бонни устроилась неподалеку между Локом и Ниной Кей. Она улыбалась, показывая Нине свою новую обувь. Дерри вспомнил, как она усердно вытирала кровь Эль с каменного пола Крема. «Как же она изменилась?» Голос кота прервал его размышления. бери сказал мне, что корабль ушел, пока мы спали. Все произошло под покровом ночи. Мне это кажется странным, как будто Лихейн не хочет, чтобы кто-нибудь знал о корабле и о нас». «Может, он не хочет, чтобы Эль узнали, что он спас нас?» — пробурчал Лок. Дерри лишь край муха слушал последовавший за этими словами спор. Он думал о книгах, ушедших вместе с кораблем, исчезнувшим в ночи и о мятежницы, спрятанном среди них. Зена появилась после завтрака. «Сегодня вас всех осмотрят настоящие целители», объявила она, слегка наклонив голову. «Это обязательное правило на случай, если я пропустила какую-нибудь заразу, в чем я сомневаюсь. Можете подождать в комнате с экранами». Бонгани и Вин повели всех в длинную, слабо освещенную комнату, где на больших экранах мерцали яркие живые картинки. Бывшие рабы засуетились, проталкиваясь вперед. «Не стесняйтесь», — сказал Бангани, широко улыбаясь их завороженным лицам. «На этих экранах еще и игры есть, я потом покажу вам». На столах вдоль стен лежали игральные карты, материалы для рукоделия, настольные игры. Но они заинтересовали только Нума и Нинукей. Остальные бывшие рабы уселись широко распахнутыми глазами перед экранами. Неохотно уходили, когда их имена называли целители и как только их отпускали, спешили обратно к экранам. Они были зачарованы этими историями с живыми картинками, и они многое узнали от улыбающихся людей, которые время от времени прерывали истории, чтобы рассказать зрителям, как стать красивыми, счастливыми и богатыми в свободном ландовеле. Они узнали, что от правильно подобранного цвета лака для ногтей может зависеть успех в жизни. Они узнали, что маленькие жужжащие трехколесные транспортные средства под названием ПТ, роящиеся на улицах Альма-Сити, доступны в 24 расцветках. Они узнали, что можно разговаривать с друзьями, находящимися далеко, а также записывать лекции и музыку с помощью маленького квадратного устройства под названием Чат-Бокс. Они также узнали, что драгоценный дар называет себя самой надежной сетью клиник по одариванию в стране. Сети Мойдар и Гифторама утверждают то же самое. Кот внимательно смотрел все эти вставки. Лок был одним из первых, кого вызвали на разговор с Лихейном. Он вернулся, сияя от гордости. «Старик Лихейн записал все, что я рассказал об Эль, которые заявились на скалу», объявил он с вызовом, глянув на кота, который только закатил глаза. «А теперь он зовет тебя, глотатель ядов». — сказал Лок, обращаясь к Дерри. Дерри поднял глаза и увидел, что Зена машет ему рукой с порога. У него свело живот. Он встал и побрел к Зене, шаркая в непривычных для него ботинках. Нум последовал за ним. «Не ты, Нум», — сказала Зена. Но Нум не остановился, он лишь проверил, что кити надежно сидит у него на плече. «Ну, ладно, почему бы и нет», — сказала Зена, когда они оба подошли к ней. Она повела их через лабиринт коридоров в маленький загроможденный кабинет, где ли Лихейн сидел за столом, заваленным синими папками. «Инум пришел», — коротко сказала Зена, словно не допуская никаких возражений. «Ясно», — сказал Лихейн, задумчиво глядя на Нума. «Что ж, хорошо». Зена велела Дерри и Нуму сесть на стулья напротив стола. Сама она опустилась в кресло, приставленное к забитым бумагами стеллажам которые занимали всю заднюю стену кабинета. Лихейн раскрыл свой блокнот и надел очки. Он сразу же показался гораздо менее рассеянным, чем обычно. Нум удивленно уставился на него, но Дерри знал, что такое очки. Он читал о них и видел их изображения в книгах на скале. «И так, Дерри», — сказал Лихейн, поднимая сильно обкусанную на конце ручку. «Расскажи мне, что ты видел и слышал, когда мятежница прибыла на скалу?» Он ободряюще кивнул и стал ждать. Понимая, что выхода нет, Дэрри ответил. Но собственный голос показался ему чужим, словно говорил кто-то другой. «Ей нужен был раб, чтобы грести», — услышал он свои слова. «Она собиралась в... Алый город». Это название кольнуло его сердце еще сильнее, чем обычно. Он почувствовал вибрацию в своих мыслях, едва уловимую, словно трепет крыльев мотылька. Он испытывал это чувство много раз с тех пор, как покинул скалу. Воспоминания, которые пытаются родиться. Подумал он и сосредоточился на том, чтобы его лицо и голос оставались бесстрастными. Лихейн подался вперед. «Алый город?» — воскликнул он, снимая очки. «А вот этого твой друг Лок не сказал». «Он не мой друг», — подумал Дерри и он многого не знает. «Продолжай, Дерри», — тихо сказала Зена. «Не торопись». «Пришли два...» Эль выдавил из себя дери Один из них выстрелил в женщину из оружия, которое изрыгало зеленое пламя. А потом женщина выбросилась из окна в море. «Она... что-нибудь сказала, прежде чем прыгнуть?» — спросил Лихаин. «Хоть что-нибудь». Она сказала... Дерри закрыл глаза, пытаясь избавиться от воспоминаний о непокорной фигуре, покачивающейся на подоконнике. «Кажется, она сказала, ландовил Хан не забудет. Хан вернется». Очки Лихейна со стуком упали на стол. В тот же момент Нум вскочил, тряся кукольной палкой. «Лихейн плохо поступает, что Дерри огорчает», — раздраженно пискнула Молви. «Боже, правый!» Лихейн откинулся на спинку стула, прижимая руку к сердцу. «Я в порядке, Нум», — пробормотал Дерри, хотя на самом деле чувствовал себя далеко не в порядке. Последние слова мятежницы продолжали звенеть в его мыслях. Голова раскалывалась. «Мэри объяснила мне, что он так общается», — пробормотал Лихейн с изумлением, глядя на Нума. «Похоже, это как-то связано с его матерью. Но я и не подозревал». «Кто такая Мэри?» — растерянно спросил Дерри. Молодая особа, которую вы называете Соломинкри, ответил Лихейн, лагая за её волос. Итак, Дэри, Лихейн перебила его Зена. Думаю, на сегодня хватит. Нет, то есть, да, да, конечно, Зена, пробормотал Лихейн. Всего два коротеньких вопроса, если позволишь, Дэри. Дэри заставил себя кивнуть. Слова тежницы постепенно угасали в его сознании. Пульсация в голове стихала. Лихейн поднял очки и надел их на нос. «Мой первый вопрос, Дерри. Почему ты подумал, что эти... эти захватчики были Эль?» «Крем убил их топором», — тихо сказал Дерри. «А потом я увидел...» И он рассказал про синий цвет, который с шипением вырывался из ртов и ноздрей Эль, когда они умирали. Он рассказал про то, как сморщились их тела. Он рассказал об оружии, которое рассыпалось в прах. «Вечная смерть», — прошептал Лихейн, глядя через плечо Дерри на Зену. И Дерри с удивлением понял, что Лихейн верит в Эль, так же, как он сам и как верил Крем. «Крем... Крем тоже это видел», — произнес он, запинаясь. «Он был напуган. Позже он сказал мне, что убить Эль — большое несчастье, самое страшное, что может случиться в жизни». «Для него это точно было так», — сухо сказал Лихейн. «И последний вопрос, Дерри. Когда ты повторил слова женщины перед тем, как она прыгнула, ты сказал...» Он сверился с заметками в своем блокноте. «Ты сказал, ландовил хан не забудет, хан вернется». Он посмотрел поверх очков. Эти слова вновь стали эхом отдаваться в голове Дерри. Стиснув зубы, он кивнул. Лихейн слегка наклонился. «Возможно ли, что имя было не хан, а хант?» «Х-А-Н-Т». «Возможно», — медленно сказал Дерри. «Ну, почему?» «Спасибо, Дерри», — перебил его Лихейн. «Можешь вернуться к целителям. Закрой за собой дверь. Зена, на пару слов, если не возражаешь». «Подождите меня, мальчики», — сказала Зена, поднявшись с кресла и, тяжело ступая, направилась к столу. Выйдя из кабинета, Дерри и Нум переглянулись. Кукла-палка кивнула в сторону закрытой двери. «Мысли он свои скрывает» тихонько пискнула Молви. «Как и Дерри не болтает». И, конечно, это было правдой. Дерри не упомянул о спрятанной зашифрованной книге. Словно безмолвный приказ обреченной женщины «Никому не говори» запечатал его уста. Он задумался, догадался ли Лихейн, что он что-то утаивает. Если да, то он снова станет расспрашивать дэри пока Зена не будет рядом, чтобы та не помешала ему. Несмотря на его рассеянный вид, в Лихейне было что-то безжалостное».